Глава 23. Как погиб тиран. Поднялся фонтан брызг, и, о, ужас! Куксуба, как стрела, кинулся крокодил. Он раскрыл пасть, и несчастный тиран планеты Уксу пропал в ней. Крокодил облизнулся и в секунду исчез под водой, словно его и не было. Остальные тираны замерли от неожиданности и испуга. «Ну, вот это зря!» В конце концов крикнул с откоса орел Хохотуша, который застрял в кустах, так и не догнав русалок. «Так тиранами кидаться нельзя, мы товар штучный!» «Но я же не знал, что его крокодил подхватит!» — ответил Шрип. Даже подводный бык забыл о русалках, и по его жабьей морде катились слезы. «А он ведь был славный парень!» — прорычал он. «Мы с ним такие веселые соревнования устраивали!» — Кто больше комаров прихлопнет за пять минут, так он всегда меня обыгрывал. — Спи спокойно, дорогой боевой товарищ, — вздохнул генералиссимус. Только добрая женщина-медсестра сказала строгим голосом. — Хватит, разнюнились. Ну отойдите, я сама подгоню поезд к люку. Медсестра ловко прыгнула в кабину паровоза и подогнала поезд к люку корабля пиратов. Весельчак У, который, как известно, отличается немалой силой, потёр рукавом паровоз, чтобы проверить, на самом ли деле он под краской драгоценный. У Алисы появилась идея. Она обернулась к доброй медсестре Уваре Тихиньевне и спросила. — У вас, случайно, нет слабительного для крокодилов? «Зачем — Зачем? — удивилась медсестра. — А вдруг Уксуба еще цел? — Слушай меня, девочка, внимательно, — сказала медсестра. «Во-первых, этот негодяй подводный бык развел в реке две дюжины крокодилов, и даже если я буду их пытать до утра, ни один не сознается, что именно он пригласил несчастного тиранчика. Я же гуманистка. Я не намерена терзать и пытать несчастных животных». «Еще чего не хватало!» — закричал тут подводный бык. «Крокодилы — моя собственность. Неужели я позволю резать им животы ради какого-то международного преступника?» Олеся стала грустно. Все эти люди и нелюди думают о своей выгоде. И хоть Уксуба был не самым лучшим из людей, все таки скармливать его крокодилом без суда нехорошо. «А может, девочка, права? вдруг раздался голос генералиссимуса. «Может, пристреляем крокодилов к чертовой бабушке? Все же, человек, это звучит гордо, крокодил это звучит совсем не гордо». «Стреляй!» — сказала тогда Увара Тихиневна. Стреляй с своей пушки орешками, кто тебе не до умку даст в ручку настоящее оружие? Уварочка, здесь же чужие люди, может пострадать моя репутация? – прошептал генералисимус. Сейчас не до нее, нельзя терять время даром. Голос доброй медсестры прозвучал так четко и громко, что всем сразу захотелось ей подчиниться. Вылез из воды подводный бык. Заторопилась дерево-ивушка, которая запоздало, потому что слишком медленно в брод через реку. «Меня не забудьте!» — шелестело дерево. «Меня не забудьте, я не забуду!» Орёл Хохотуша прыгал по крыше вагона и скрёп когтями, чтобы содрать краску, но лапки у него были слабенькие, да и не очень-то он старался. Алиса не могла отвести глаз от медсестры. «Ты правильно поняла!» — сказала медсестра, уловив ее взгляд. Я и есть голова, которая думает за всех. Без меня эти идиоты сидели бы по своим норам и планировали заранее проигранные сражения. Но я не люблю корон, кадиллаков, почетных караулов и приютов моего имени. Я скромная, тихая женщина, но я люблю порядок. Порядок! А люди, моя милая Алисочка, такие беспорядочные существа, что их все время приходится наказывать ради их блага. «Давай, давай!» — кричал из люка крыс. «Майна, Вира!» «Что он кричит?» — спросила медсестра. И лицо у нее было совсем не таким добрым, как сначала показалось Алисе. «Ведь если тебе говорят, вот та тетя добрая, она медицинская сестра, ты уже смотришь на нее как на добрую женщину и медицинскую сестру. Но если эта медицинская сестра призналась тебе, что она только притворялась сестрой, а в самом деле она тиран и диктатор, «Тебе ее лицо уже меньше нравится». «Это старинные слова грузчиков», — сказала Алиса. «Они сдачат вверх и вниз. Но вы не досказали мне, как стали тиранкой», — напомнила Алиса. «Ах, это так просто! В диктаторах у нас состоял мой дядя, которого я сделала генералиссимусом и главным завоевателем. Ему это нравилось». «Тебе нравилось воевать, дядя?» «Это славное занятие!» ответил генералиссимус из кресла. «Если бы у меня было еще пять-шесть рук и голов, я бы сейчас не здесь сидел. Я бы уже красную пустошь покорил, и половинный хребет снес бы до основания». «Ты у меня умница», — Увара Тихеневна почесал полководца за ухом. «Народ моей планеты», — продолжала она, — Ненавидел бесконечные походы, мобилизации, бомбёжки и сражения, но долго никто не мог догадаться, что сестра милосердия, которая никогда не отходит от израненного героя. И есть его голова и воля. Его искалеченной ручонкой я водила по карте, готовя бои и сражения. К его глазу я прикладывала подзорную трубу, чтобы он лучше разглядел, по какому детскому садику шарахнуть бомбой. Мы намеревались бороться за единство нашей великой планеты, пока на ней не останется ни одного лишнего человека. «Не вышло. Проклятые миротворцы выгнали нас с планеты. Но мы вернемся. Продадим поезд к Суба, получим от пиратов оружие и в поход за мир во всем мире!» Медсестра тихо даже нежно засмеялась. «Вообще-то я добрая и пироги и печь люблю. Мне бы внучат развести». «Так что же вы медлите?» — спросила Алиса. «Не могу. Времени нет, долг не позволяет. Ты не представляешь, Алисочка, сколько еще на свете всякой мерзости, грязи...» и неорганизованной преступности, а ведь всех надо уничтожить, чтобы люди счастливо жили». «Я думаю», — тихо произнесла Алиса, «что я еще в жизни страшнее вас, человека, не встречала». «Ну что ж, это хорошо», — сказала медсестра. «Ты первый человечек, перед которым я раскрылась. И ты первый, кто меня понял. Ведь когда моего дядю изгоняли с планеты, меня так все жалели, так жалели, что я добровольно отправляюсь с ним в изгнание». А я чуть от смеха не лопнула, но думаю, покажу я вам, как меня жалеть.